Между тем материала побоище на рынке показали по телевизору в тот же вечер. Говорили о нем и на другой день в воскресных е же недельных программах. Показывали перебинтованных хачиков, заполошно машущих руками бабок, которые все т о видели, все т о знают. Особенно подробно отсняли телевизионщики разбросанные по бетонному полу арматуры. и н